Глава двадцать пятая. Я припарковался прямо у входа. Алиса спрыгнула с грузовика, и мы подошли к воротам. Мы честно попытались зайти по-другому, но вы, ребята, не оставили нам выхода. Схватившись за замок, я просто выдрал его с корнем. Мы напряженно ждали последствий. Может, наконец сирена завопит, или хоть лампочка какая-то мигнет. Ничего. Алиса полезла в сеть. Вдруг были какие-то новости о происшествиях, которые мы пропустили, или база просто переехала? Но и Вавилон Д.Л. и Вестник Четвертого Полюса и особенно агитационный бюллетень авангарда о подобной проблеме не сообщали. Последняя новость, которую мы нашли, датировалась позапрошлым месяцем, и говорилось в ней как раз о том, что блокпост номер сто пятьдесят два был открыт и приступил к патрулированию сектора. Планировалось, что здесь будет размещен усиленный взвод дроидов, а также тренировочная база и полигон для испытания новых типов вооружения. Я обвел взглядом безжизненные постройки. Что-то ни взводом, ни очередью в душ после качалки ни секретным оружием тут и не пахло. Распахнув ворота настежь, я пропустил наш маленький караван. Потом сел в свой джип и тоже подрулил к ангару. Здесь также пришлось действовать по старинке. Сбив замок, мы зашли внутрь. Ангар был пустым. Выпотрошенные коробки на полу, царапины на воротах на уровне бампера транспортника, старая покрышка в углу и топливный шланг, брошенный рядом с колонкой. В пыли нашлось несколько бумажек, ничего не объясняющие накладные и целых два патрона. На какое-то грандиозное побоище никакие следы не указывали, скорее на то, что помещение покидали в спешке. Патроны и те, будто кто выронил, когда заряжал магазин, сидя на резко тронувшемся грузовике. Справа от меня находился шлюз, ведущий непосредственно на базу. Я подошел и осторожно подтыкал погашенный кран. Тоже закрыто. Постучал кулаком, прислушиваясь, есть ли какой-нибудь звук, кроме разносящегося по ангару эхо. «Есть кто дома?» — спросил я и ударил ногой, а затем развернулся и начал долбить пяткой. Алекс, посмотри сюда, тут что-то написано. Алиса подозвала меня подойти к задней стенке ворот. Похоже на латинь. Сейчас. М -м отгони от меня тех, кто приходит в тумане. Это что еще за белые ходаки там? Что? Почему ходаки? О, не обращай внимания, это фольклор из моего детства такой. Улыбнулся я. Да уж, одно из неявных преимуществ в том, что проспать двести лет это... Наконец-то! Дождаться окончания истории Джорджа Мартина. Это я еще молчу, что у меня третья книга «Имя ветра» Ротфуса уже скачена и ждет тихого, уютного вечерка с чашечкой горячего какао. «Здесь кровь!» — встревоженный голос Алисы вывел меня из мечтательного состояния. «Я вижу ее в ультрафиолете! Здесь кого-то тащили, и след ведет наружу!» «Боюсь спросить, зачем тебе такой свет? Ты криминалистикой увлекаешься?» Нет, это стандартный модуль для археолога, возразила Алиса. Она убедилась, что я иду за ней, вышла на улицу и направилась в долину Гара. Метров через тридцать мы остановились у груды камней, среди которых в снегу лежало несколько обледеневших тел. Люди, вероятно, военные или техники, были одеты в форменные комбинезоны. У одного был прострелен висок, у второго отсутствовал глаз, а руки с поломанными ногтями все покрыты кровью. Третий был более синий, чем все остальные, а на шее отчетливо виднелся след от веревки. Это суицидники, сказал я, и перевернул ближайшее тело, пытаясь найти какие-то еще повреждения. Может, СХС? Но ответа не последовало. Обернувшись, я увидел, что Алиса уже со всех ног припустила обратно к ангару. Пошел за ней, на ходу вспоминая самые тяжелые симптомы синдрома хронической синхронизации. Теоретически подходит, но чтобы сразу массово про такое я не слышал. Давай уедем отсюда, попросила Алиса, накручивая шаги вокруг транспортника и явно пытаясь таким образом успокоиться. Надо передать в Вавилон. Где это должны быть остальные? Связи нет, ответил Николайич. Может фронт какой-то идет, но тишина. Я даже вас за ангаром еле слышал. Сколько их вы там нашли? Троих. «Стандартный взвод «Авангарда» — это двенадцать операторов, вдобавок персонал. Не сходится что-то. А там...» — Николаич указал на шлюз. «Тепла нет, и генераторы не работают. Я проверил. Так что либо с ними та же беда, и там куча висельников, либо они уехали. Так и нам следует поступить». Возражений ни у кого не нашлось. Мы снова выехали на уже знакомую дорогу, обогнули забор и двинулись на север, где, судя по карте, через двести километров строилась новая шахта. Снег с неба не валил, дорога просматривалась хорошо, вроде бы все было тихо и мирно. Но история с трупами на базе авангарда не давала мне покоя. Должна же быть причина, почему одни это сделали, а другие свалили, и при этом никто в новостях об этом не сообщил. И думают об этом в Вавилоне, стыдятся или замяли, или до сих пор не знают. Слева от моего джипа по снегу я увидел свежие следы. Нет, не зайчи, но тварь явно была четвероногой. Расканировал местность и не обнаружил ни малейшего движения. Сообщение об опасности система тоже не выдавала, но как-то все равно неспокойно. Вовсю до начали мерещиться белые ходаки без глаз и с высыпанными языками. Я мысленно повторил фразу, написанную на воротах. «Отгони от меня тех, кто приходит в тумане». «Хрень какая-то! Если разобраться, то туманов-то здесь нет. Есть, правда, странные вихри, которые отдаленно напоминают туман». Я приник к окну, вглядываясь вдаль, а потом глянул на датчики погоды на экране. «Черт! А то молитва-то парням не помогла!» Через час пути я увидел вдалеке уже привычный в этих местах оградительный периметр из сетки. Мы приблизились к шахте. Турели понаставили через каждые десять метров стены мигающие сигналы охранной системы, говорили о том, что по крайней мере здесь кто-то есть. На карте была указана частота для связи, но ответили нам только тогда, когда до ворот оставалось метров пятьдесят. И шумело так, будто человек там на ветру трубку до уха не донес. Ез что-то чавкает и пытается разговаривать. Николай объяснил, что мы проездом. Колонисты из Айстон Восемь и попросил разрешения заехать внутрь. Алиса предложила ксканеру документы переселенцев и лицензию на работу в секторе. Через пару минут сигнальные огни замигали зеленым, и ворота открылись. Первое, на что я обратил внимание, это высокие башни строительных кранов. Серые каркасы из Астериуса равнодушно чернели на фоне безоблачного неба. Правда, стояли застывшие краны над огромным котлованом. Внутри впечатляющего кратера, в снегу, находилась сама шахта. Стены ее были усилены бетонными блоками и балками из того же Астериуса. Люди пытались хоть как-то противостоять мерзлоте и ее переменчивому настроению. По периметру — сигнальный фонарик. которые, по идее, должны были располагаться на всех ярусах, но сейчас освещался только самый верхний. Лифта между этажами и вовсе не было. Лишь основа шахты намекала на то, что он когда-нибудь тут появится. Две пары дроидов возились с чем-то у края котлована, и выглядело это в духе старого анекдота. Один копает, второй советует, третий проверяет, четвертый критикует. Все, впрочем, как и всегда и везде. Больше на внешней территории мы не увидели никого. Мы подъехали к небольшому боксу, стоявшему справа от шахты. Двери перед нами открылись. Стоянка представляла собой ангар с десятью парковочными местами и семью боксами для дроидов. Из легкого транспорта только старенький вездеход. В боксе я увидел инженерного дроида, который чинил боевого клона. Странно как-то это все. По идее, на новом месторождении жизнь будет кипеть. Пока возводятся жилые модули, истекается техника и рабочая. А тут запустение какое-то. Полтора землекопа. Николаич не стал дожидаться стыковки грузовика со шлюзом и с жилым модулем. Он выбежал в скафандре из машины, припарковал ее на ближайшем свободном месте. Засиделся бедняга без движения. Я, он и Алиса первыми зашли в помещение. Встретил нас упитанный мужик в потертом рабочем комбезе с логотипом Эквин на груди. Инвестиции этой компании должны быть нехилыми. Объединенный евразийский сектор денег на разработку никогда не жалел. «Наконец!» — воскликнул он таким тоном, будто именно нас он и ожидал. При этом лицо его еще больше покраснело, и маленькие глазки забегали из стороны в сторону. «Третью неделю вас уже ждем! Стройка стоит! Связи нет! А почему вас так мало?» «А... кажется, вы нас с кем-то перепутали», — сказала Алиса. Мы проездом едем вай стаун восемь. Мы передавали по радио и перед входом. Вы не слышали? Слышал. Грустно вздохнул мужчина и довольно артистично изобразил радиопомехи. Чев чев чев, крум крум крум. Вот и все, что я слышал. И слышу уже третью неделю. А зачем вам в эту дверу? Что вы там собираетесь делать? Удивился наш собеседник. Это же считай край света. Жить. Философски ответил Николаевич. Просто жить. Ему сейчас еще бы стопку махнуть и огурцом соленым закусить. Ей богу для полноты образа. Когда вся наша группа собралась вместе, бригадир шахты отвел нас в небольшое кафе. Люди смогли перекусить суперфудом, расслабиться и просто перевести дух, чувствуя себя наконец в безопасности. Пока остальные ели, мы с Алисой и Николаевичем разговаривали с Торстеном, так звали бригадира. По его словам, шахту начали строить два месяца назад, и шло все довольно бодро. Проект, инвестиции, перспективы. Нам с ребятами сразу закинули кредитов в прок. Думали, построим и смоемся из этого портала в нормальную жизнь без чудовищ и неземных температур. Но потом начались пробуксовки. Обещанные три бригады не приехали, технику не привезли, а та, что была, принялась ломаться. Народ стал болеть. «Материалы то крошатся, то не схватываются. Я много где уже строил, но здесь будто полторгейст какой-то. Будто сглазил кто». Торстон помолчал, а потом, будто решившись ничего не скрывать, добавил, понизив голос. «И это чудищ стало больше. Убиваем, конечно, отстреливаем. Есть два охранника у нас. Опять же, обещали охрану нормальную. Но в последнее время... Твари зачистили, а вы не в курсе, что с блокпостом авангарда? – спросил я. Я не в курсе, пока не связывались. А что не так? Я рассказал ему пропустую базу и найденные трупы. Информация бригадира не обрадовала. Он помялся немного и шепотом сказал, что у них тоже было нечто странное. Два техника напились и устроили по ножовщину, при том, что оба были тише воды и ниже травы. А после очередной смены, когда пытались связь наладить, будто бес в них всерился. Торстон предложил нам остановиться у них и по возможности обещал помочь подлать транспортники. И вроде даже денег запросил немного, к тому же в бартерном эквиваленте. Выпросил у нас тело однорукого дроида. Предлагаю согласиться с условиями, остаться здесь и передохнуть. Все устали? – сказал Николаевич, и как только он это произнес, я тоже почувствовал, что вымотался. Эмоциональное и физическое напряжение последнего дня сказывались на голодном организме. Да и тело в кресле порядком затекло. «Идет», — ответил я, — «переночуем и переведем дух». «Что переведем?» — спросила Алиса. «Отдохнем, говорю. То есть вы отдохнете, а я к себе сгоняю». Я проводил машины в ремонтный цех и нашел себе укромный уголок. Такой, чтобы не мозолить глаза, но при этом быть под присмотром Николаевича. Включил режим оповещения в случае опасности и отключился. Вы покидаете центр управления? Да, далеко, далеко. До ресинхронизации пять, четыре, три. Не отключайтесь, альбик после рекламной паузы. Небольшая зарядка, пятьдесят приседаний и турник. Наконец-то ужин. Сегодня могу себя порадовать макаронами по-флотски или аля селедкой и соля картошкой. Может смешать. Стоп, Палех, ты чего? Странная жрачка здесь, конечно, в моде, но не настолько. Остановился на макаронах, поставил их вариться, достал из своих запасов раритетную банку тушенки, которую привез с собой. Консервы я нашел на задворках горячего квартала в магазине у какого-то старика по имени Иван. Стояли дофига, а вкус все равно не тот. Походу скопировали для тех, кто увлекается темой. Поставили старт Саля Рус и вперед. Но меня устраивала отдаленные нотки того самого вкуса все-таки проскакивали. Через десять минут мой праздничный стол был готов. На тач-панели замигало сообщение от Боба. Очень, кстати, давно не болтали. Я подключился по видео и увидел перед собой довольное лицо, уплетающее какую-то мультилярку. Твои щеки говорят о плюсе десяти кг, а не о минусе. Весело сказал я. А твои о том, что ты опять экономишь на углеводах? Варирувал Боб. Но я слышал, что скоро к тебе приедет бабушка, хоть пирожечку в тебе напечет. Внутри у меня все опустилось. Откуда информация? На кафедру заезжал, видел профессора с делегацией. Я тебе даже завидую немного. Джан Ли легенда, она первой открыла эффект мерцающих. Завязывай. Перебил я. «Автограф для тебя возьму, а пирожки сам съем. Все, отбой, у меня дела». «Не надорвись там, деловой, бумажки свои перекладывать». Я вяло усмехнулся. Хотел еще про красную китайскую шапочку пошутить, но понял, что Роберт точно не въедет, и объяснять придется долго. Да и времени оставалось в обрез. Нужно хотя бы немного поспать и возвращаться к Алисе». Я закончил с едой, проверил приборы станции, отправил Симонову показания датчиков и пошел спать. Шести часов мне хватило, чтобы как следует выспаться. Решил уделить сегодня побольше времени зарядке. Кто знает, сколько часов придется провести в синхронизации, да еще и в этом жутком секторе. Быстро заглотил чай с бутербродом и уселся в кресло. Добро пожаловать в центр управления. Алло, Бекрику, Бекрику. Безумие. Это не золото. В ангаре жизнь шла своим чередом. Первым кого я увидел был Николайич. Он ходил в скавандре между грузовиками, замазывая трещины на кузовах каким-то раствором. Оторванное стригуном зеркало уже поменяли на новое. Зато на крыше грузовика Николайича теперь косовался пулемет. А этот мужик времени доаром не теряет. Я тепло улыбнулся про себя, оценивая все его сегодняшние труды. Поприветствовал всех и предложил выдвигаться, чтобы не терять времени даром. Ловить здесь больше нечего. Попрощались с прорабом, пообещав, что, как только доберемся до Айстауна, попробуем выйти на связь с Вавилоном и их руководством. И выехали в поля. То есть снежные пустоши-прерии, которые безлико тянулись за окном несколько часов. Ни тебе заброшенные базы, ни даже ледяной пещерки с сюрпризом. Снежные поля, да и только. «А нет, мелькнуло что-то тёмное на горизонте». Я приказал водителям остановиться и залез на крышу джипа. Приблизил картинку, сфокусировался и витиевато повторил то название, которое подсказала система. То есть и у неё, и у меня получилась непереводимая игра слов. «Я бы пальнул, но не дробью», — сказал Николаевич, поворачивая пулемёт в ту сторону. «Ну, может, отпугнём?» «Ага, а может, приманим». Отозвался я и сфотографировал монстра в копилку для последующего изучения. Поехали скорее, пока этот мамонт переросток нас не заметил. Он живой вообще? – спросила Алиса. Или это скелет просто, его будто в землю вкопали, и он какой-то облезлый. Или обглоданный. Но уточнять кем у меня нет ни малейшего желания. Я посмотрел на сканер, чтобы убедиться, нет ли поблизости каких сюрпризов, и прибавил скорость. Догоняйте, проверю, чтобы впереди никого не было. Следующей точкой на карте была научная станция — совместное предприятие британских и французских ученых. Может быть, там что-то удастся выяснить. Хотя в мое время фраза про британских ученых вызывала любую реакцию, кроме достоверного научного интереса. Но все течет, все меняется. Мы подъехали ближе, и оказалось, что не все. Я-то думал, что это только в России, но судьбу младших инженеров всем глубоко наплевать.、А、оказывается, не только. Моя сорок вторая просто рай на земле по сравнению с этой избушкой на курьих ножках. Вот где полная безнадега. Станция представляла из себя небольшой контейнер, приподнятый над землей на сваях. Короткая труба шлюза вела от домика к боксу, где по всей видимости находился дроид. Для вездехода места здесь не было, как и самого вездехода. Даже элементарной охранной сетки не наблюдалось, которая в новом секторе была бы очень, кстати. Я подъехал вплотную к боксу и попробовал связаться с обитателями станции по указанной на карте частоте. Мне никто не ответил. Но я был уверен, что на станции кто-то есть. Тень в единственном окне домика все же промелькнула. Сдаваться я не собирался. В конце концов, мы коллеги. Это сейчас я шабаша на стороне. А так вообще и современную науку могу обсудить. Ну, Алиса точно сможет. Я простоял у ворот бокса минут пять. то безуспешно вызывая кого-то на связь, то просто сигналя. Не очень гостеприимно. «Алекс, может, там помощь кому-то нужна?» взволнованно спросила Алиса. «Но не ломать же мне и тут замки. Я вообще-то не взломщик, а людей всю жизнь спасал». «Прием, прием! Все ли у вас в порядке? Нужна ли помощь?» повторила Алиса по рации. «Поезжайте, пока не вернулась сьма!» вдруг раздался хриплый голос в ответ. «Что за чертовщина? Прямо бегите, глупцы, какое-то! Эй, парень, может тебе помочь? Ты там не перегрелся часом?» То ли пьяный, то ли под чем-то покрепче. А может, просто с ума сошел? Посиди в одиночестве посреди такого пейзажа, все что угодно мерещится начнет. Мы с Алисой предприняли еще несколько попыток наладить контакт, но в ответ получили лишь бессвязные обрывки предложений. Попрошу Симнова или Боба узнать, что тут за станция такая. Надо как-то вытащить бедолагу. От этих мыслей меня оторвал сигнал охранной системы. Сначала я подумал, что он сработал у бокса, где стоял оригинал. Но нет, завизжало над моей родненькой сорок второй. Кто-то пересек охранный периметр. Надо срочно домой.